Глава 66. Август 2018 года. Однажды Талула пробуждается от очередного глубокого сна, сна настолько глубокого, что он скорее похож на смерть. Этот сон, она теперь хорошо это знает, вызван содержимым одного из многочисленных флаконов и пузырьков в шкафчике в ванной комнате матери Скарлетт. Она вновь оказывается в какой-то комнате, темном, безмолвном пространстве, совсем одна, и лишь ритм, и покачивание глубокой холодной воды отдаются таким же ритмом в ее костях. В круглое окошко она видит вязкую цементную стену морской воды, она чувствует, что ее запястья связаны, ее ноги связаны, и теперь она знает, она точно знает, никто не заботится о ее безопасности, никто не оберегает, она знает, что, Всё, что Скарлет рассказывала ей о том, что её отец якобы пытался подкупить полицейских, ложь. И что этот кошмар скоро закончится, и это будет худший из всех возможных концов. Она знает, единственная причина, почему она всё ещё жива, это то, что Скарлет позаботилась об этом. Но она знает и то, что Скарлет теряет контроль над своей матерью, теряет контроль над всей ситуацией, что теперь Талулу всю самую дальнюю точку мира от её собственной матери, от её сына и её дома, чтобы бросить и избавиться от неё, дать ей исчезнуть.